Алекс Рудин «Немой» Книга первая «Охота на нечисть» Глава первая Обезьяна с гранатой Капсула шлепнулась на поверхность Со звонким щелчком отстрелился парашют «На выход, парни! Живее!» Заорал сержант Кнайп, бешено вращая глазами Когда сержант злился или нервничал, глаза у него вылезали из орбит. За это мы между собой прозвали его лупоглазом. Тупой как-то назвал сержанта лупоглазом в лицо и тут же огреб перелом челюсти и неделю чистки сортиров после возвращения из Лазарета. Но тупой, он на той тупой, чтобы огребать. Когда мы приземлились, деревня уже догорала, орбитальные бомбардировщики долбанули по ней парочкой ракет и ушли дальше кошмарить городишко, который местные рудокопы превратили в настоящую крепость. Шахтеры совершенно не желали понимать, что им выпала великая честь добывать иридий во славу демократии. Они требовали восьмичасовой рабочий день, пенсию и свежую еду вместо брикетов и витаминных коктейлей. Вообще охренели! Чтобы привести их в чувство, командование отрядило в это захолустье целую эскадру вместе с десантными кораблями, а все потому, что хотело сохранить Иридиевые шахты. И хотя эскадрой командовал целый адмирал, над ним поставили штатских советников, чтобы флотские, не дай бог, не разбомбили что-нибудь ценное. На землероек всем плевать, навезут новых с других концов галактики. Но иридиевые шахты – это ценность, это очень большие деньги, и демократия не собиралась терять их. Поэтому самопальные укрепление и поселки Землероек накрыли точечным огоньком с орбиты, а на зачистку кинули десант. Мы натянули шлемы и посыпались из капсулы, как горошиной стручка, рассредоточились и залегли, чтобы противник не накрыл нас огнем. Но то ли местные прощелкали, то ли накрывать было просто нечем. Из дымящихся развалин никто не огрызался. Вовсю воняло горелым деревом и мясом. Рядом приземлялись остальные десантные группы. Внимание, группа! Раздался в наушнике голос сержанта. «Заходим цепью с севера и движемся к центру деревни. Увидели шевеление? Стреляйте сразу! Не ждите стрелу в брюхо!» «Стрелу?» – удивился кто-то. «Да какого хрена кто-то? Это, конечно, был тупой!» «Да, тупой, стрелу!» – заорал сержант. «Или копье, или ковшом эскаватора по тупой башке. Тебе что больше нравится?» Я представил, как зрачки обезумевшего сержанта царапают изнутри стекло шлема и хмыкнул, но про себя, чтобы сержант не слышал. «Мне бабы нравятся», – мечтательно протянул тупой. «Сука!» – заорал сержант. «Сгниешь в сортире, если выживешь! Взвод! Цепью вперед! Марш!» И мы пошли в деревню. Я старательно крутил башкой во все стороны, как и положено по уставу. Прицел шлема автоматически определял расстояние до развалин. Стоило на долю секунды задержать на них взгляд. Тепловизоры не работали из-за пожара, и сержант приказал отключить их, чтобы не забивали картинку. Датчики движения то и дело сбивались из-за клубящегося дыма. Приходилось полагаться только на собственное зрение. Но это нормальное дело. Я увидел, как что-то шевельнулось в темном проеме закопченного дома и немедленно выстрелил из подствольника. Граната угодила точно внутрь проема, взрывом руины подбросила в воздух, они на мгновение зависли и груды рухнули на землю. «Макс, что там у тебя?» – спросил сержант. «Подозрительное движение в развалинах», – четко доложил я. «Проверь, только осторожно. Тупой, прикрой Макса». «Вот спасибо, сержант. Удружил, так удружил». «Тупой, я к проему. Держись слева и не подстрели меня». «Не сыпаляшкам, детка! Десант рулит!» Блять, он и вправду тупой. По дуге обходя развалины, я осторожно двинулся к проему. Я шел так, чтобы ни в коем случае не перекрыть тупому сектор обстрела. Этот завалит и сам не поймет, что случилось. Таким дебилом в десанте делать нехрен. Но начальство вовсю отбивало денежки, потраченные на подготовку личного состава. Из десанта уходят только на пенсию по ранению или в могилу. По-тупому плакала могила. Он прощёлкал местного. Тот выскочил откуда-то из-за соседнего здания и рванул ко мне сломом наперевес. Сломом, блядь! Я развернулся, с ходу, ловя нападавшего в прицел, и тут мне прилетело в шлем. Судя по оглушительному звону, из дробовика. Шлем выдержал, но я словил нокдаун и завалился на бок. Подскочивший местный попытался провернуть в моей груди дыру своим орудием. А тупой, вместо того, чтобы снять его... Принялся от души поливать плазмой развалины, из которых рявкнул дробовик. Лом не мог пробить нагрудник, но удары прижимали меня к земле, не позволяя подняться. По отчаянному лицу местного я видел, что терять ему нечего. С такой оскаленной рожей идут только на смерть. Я отбил лом стволом плазмогана, и стальной наконечник проскрежетал по нагруднику. Шахтер завалился прямо на меня. Я ударил его левой рукой в висок, свалил и выстрелом в упор разнес башку. Кровища брызгнула, заливая стекло моего шлема. Тупой радостно вопя превращал развалины в труху. В ход пошла не только плазма, но и гранаты. Я оторвал полу шахтерской рубахи и протер стекло шлема. В наушниках надрывался сержант. «Макс, что там, блять, у вас?» «Ладно, с тупым я разберусь после, на корабле. А сейчас нехрен подставлять товарища». «Двое местных, оба уничтожены, потерь нет. Ведь уничтожены, тупой, ты же завалил этого гада с дробовиком!» Видимо, сержант тоже усомнился. «Тупой, доложи, что видишь!» Г. доложил тупой. «Ни хрена не вижу, я тут все разнес, пылище столбом!» «Сука!» – Выругался сержант, а потом допустил ошибку. Он решил сам проверить, что у нас, и рванул напрямую. Тупой увидел шевеление в клубах пыли и от души засадил туда гранату. В наушниках надсадно завыло. Сука! Слава демократии сержанта не разорвало на куски, а только посекло осколками. Он так орал и матерился, что я чуть не оглох. Перевязав сержанта, мы все-таки закончили зачистку деревни. Уцелело только одно здание на бывшей центральной площади. То ли кабак, то ли бордель. А может быть и то, и другое вместе. Ракеты обошли его стороной, а группа зачистки решила поиграть в индейцев и не стала крушить здание гранатами. Они проскочили внутрь, пристрелили мужика, который прятался за стойкой, и обнаружили солидные запасы местного пойла. Попробовали поискать девок, но те куда-то попрятались. К тому времени, как мы доволокли сержанта до здания, первая группа уже успела снять пробу. Тупой стянул шлем, и я от души звезданул ему прикладом в зубы. Он отлетел в угол, а глаза его стали похожи на металлические шарики. «Добавь от меня, Макс!» – простонал сержант. «Только не убей! Я сам зарою эту тварь!» И тут ошибку допустил я. Я сказал, «Хватит с него, на корабле разберетесь». Местное пойло оказалось кислой, вонючей брагой. Судя по запаху, ее сделали из витаминных коктейлей, добавив туда какой-то местной хрени. С зачисткой мы управились быстро, раненых не было, кроме сержанта. Транспорт за нами пришлют только к вечеру. Так почему бы не отдохнуть после хорошо сделанной работы? Мы выпили по первой за успех зачистки, потом по второй за десант, потом по третьей за тех, кто не долетел. «Эй, дайте мне выпить!» – провякал из угла тупой. Его глазки нехорошо поблескивали. «Хрен тебе!» – равнодушно отозвался я. «Злость уже прошла, да и тупому теперь конец». Нет смысла на него агриться. Я сделал глоток браги, кислая жидкость комком прокатилась по пищеводу и упала в желудок. Ну, нормально, по сравнению с той бурдой, которую из-под полы продает корабельный кок, просто нектар богов. «Дайте выпить, суки!» Громче повторил тупой. Я половчее перехватил плазмоган и направился в угол. «Сейчас ты у меня выпьешь, тварь!» Я сделал шаг, и между ног у меня прокатилось что-то круглое и твердое. По инерции я шагнул еще и увидел, что поросячьи глазки тупого злорадно блестят. «Жадный Макс!» – сказал он, облизывая губы. «Тупой, сука!» – услышал я крики за спиной, а потом грохнул взрыв. Я очнулся от голода и нестерпимой вони, пахло гнилыми овощами и мочой. Я открыл глаза и прямо перед собой увидел жирную серую крысу. Крыса сидела на задних лапах и деловито уплетала плесневую хлебную корку. Розовый нос крысы смешно морщился, длинные усы подрагивали, черные бусины глаз внимательно бегали по сторонам. Справа и слева от меня возвышались глухие дощатые стены, вдоль которых пышно росла крапива. Я лежал в узкой щели между двумя зданиями. Судя по воне, сюда неоднократно сливали помои. Моя правая рука сама собой метнулась вперед и схватила крысу. Я стиснул кулак, чтобы придушить зверька, затем левой рукой оторвал крысиную голову, разорвал тушку пополам и жадно вцепился зубами в теплое розовое мясо. «Ох и вкуснятина, бля! Интересно, сколько времени я нормально не жрал? Сутки? Двое?» Я посмотрел на свои руки. Тощие, аж косточки сквозь кожу просвечивают. Мышц нет, одни жилы, едва прикрытые тонкой кожей. «Что за хрень со мной приключилась?» Я прекрасно помнил гнилую хмылку тупого и осколочную гранату, которая со стуком катилась у меня между ног. Граната рванула, и я погиб, а теперь очнулся в теле тощего голодного доходяги. Как это могло получиться? В голове словно что-то щелкнуло. Да так, что я чуть не поперхнулся крысиным мясом. Перед глазами быстро замелькали картинки. Он был деревенским пастухом, этот парнишка. А куда еще пристроить немого выблядка? К работе он не годится, хромой и не понимает ни хрена. Как-то били его, сломали ногу, а он от страха тронулся умом и мычит с тех пор, как корова. Вот корова мы пристроили. Он по стадо и задремал на солнышке, а деревенские пацаны ради забавы разогнали стадо и кнут пастушеский уперли. Не мой до темноты бегал по лесу, разыскивая отбившихся коров и коз, не собрал. Он знал, что за пропавших коров его запорют до смерти. Растянут на бревне посреди улицы, привяжут веревками и будут хлестать палками по тощей костлявой спине, пока не сдохнет, потому что немых уродов на земле до хрена и больше, а корова это корова. Она молоко дает и денег стоит. Он сидел в лесу и негромко подвывал, совершенно не соображая от ужаса, что делать. Потом подумал про волков и испугался еще больше, щелкнут зубами и нет Немого, и добрым словом никто не вспомнит. Немой выбрался из леса на дорогу. Долго стоял, не решаясь пойти в деревню. Он вспомнил, как давно умершая мать говорила про дядьку Фому, который служит в Старгороде, у князя-дружинником, и решил пробираться к дядьке. Елки качались от ветра и бросали на дорогу страшные черные тени. Сердце прихватывало от ужаса. Но он упрямо шагал, то переходя на бег, то еле плетясь, Под утро ему повезло, он наткнулся на обоз, который вез в город сено, репу с капустой и две бочки прошлогодних соленых рябов. Возчики оказались добрыми, пустили к костру, накормили кашей, расспрашивали, кто, откуда. Он в ответ устал и мычал, мотая головой. Мужики поняли только, что парнишка сирота и теперь идет в город искать родных. Пожалели и взяли с собой. На рынке он отбился от обоза и отправился искать дядю Фому. Мама говорила, что дядя Фома служит у князя в старшей дружине, но где искать того князя с его дружиной? Усталый и голодный, долго плутал кривыми улицами, пока не вышел к реке, сбросил штаны и рубаху и полез купаться. Вода ощутимо пованивала, в реку сливали помой со всех прибрежных домов, он отплыл подальше, на середину. Здесь вонь чувствовалось меньше, долго плескался, смывая с себя дорожную грязь, а когда выбрался на берег, не нашел одежду, уперли. До самой темноты он просидел в кустах у берега, сжимая в руке медный кружок с просверленной дырочкой, оберег, который подарила ему мать. не мой всегда носил его на шее, на волосяной веревочке, больше у него ни хрена не осталось. Когда стемнело, он прокрался к домам, в надежде отыскать хоть какую-то помойку и пожрать, забился в вонючую щель между домами и здесь вырубился от голода и усталости, а вместо него очнулся я. Урча от удовольствия, я жрал крысу, торопливо обгладывая маленькие косточки, и не уследил за тем, что происходило вокруг. Струя холодной воды окатила меня. Я мгновенно вскочил на ноги. «Матерь Божья, помилуй нас!» Услышал я испуганный женский голос и увидел перекошенное лицо замарашки в грязной белой рубахе. В руках она держала деревянное ведро, из которого только что выплеснула на меня помой. Девка вытаращила глаза и раскрыла рот, собираясь заорать. Не раздумывая, я размахнулся с правой, но девка вместо визга закатила глаза и, уронив ведро, мягко села на землю. Ну, тем лучше. Я схватил ее за грязные босые пятки и втянул в закуток. Высокая крапива хлестнула по заднице, обожгла. Я зашипел от боли и вспомнил, что совершенно голый. Не мудрено, что девка вырубилась. Пошла выносить помой, а увидела голову до с крысой в зубах. Подол девкиной рубахи задрался, оголив все ее нехитрые прелести. «Если сейчас сюда кто-нибудь заглянет, хорошенькую картину он увидит». Я наклонился и одернул рубаху. Потом выплюнул крысиный хвост и хотел выругаться. Вместо ругательства изо рта вырвалось нелепое мычание. Я попробовал еще раз. Мычание стало громче, но слова будто застревали в горле. «Охренеть! Ладно, с этим разберусь после. Валить надо отсюда, пока не заметили». «А куда свалишь без штанов?» Осторожно выглянул из-за угла. Улица была пуста. Ветер нёс мусор над дорогой. В пыли возились и куда-то ли куры. Над высоким крыльцом избы справа от меня поскрипывала на ветру криво приколоченная деревянная вывеска. На вывеске была грубо намалёвана кружка. «Бля, так это кабак!» «Понятное дело, откуда ещё может быть столько помоев?» «В голове у меня моментально созрел план». Для того, чтобы привести его в действие, требовались три вещи – удача, терпение и крепкая палка. Я огляделся, но ничего подходящего не нашел. Ладно, обойдусь. Я прижался к стене и стал ждать, временами осторожно выглядывая за угла. Дверь кабака громко хлопнула. Оттуда весело гагача, вывалилась пьяная компания. Судя по голосам, человек пять не меньше. Если они пойдут сюда, придется бежать, в чем мать родила, и это будет очень хреново. Но мне повезло, гогочащая компания направилась в другую сторону. Я перевел дух и стал ждать дальше, от нечего делать, оглядывая свое убежище. Судя по хрюканью за стеной, рядом с кабаком стоял свинарник. Нижняя доска подгнила от мочи и грязной воды, по ней шла свежая трещина. По всему видно, скоро свиньи разбегутся. Девка вздохнула, пошевелилась и захлопала на меня непонимающими глазами. Я погрозил ей кулаком и приложил палец к губам. Она задохнулась от страха и стала медленно отползать, упираясь пятками в землю. Может, вырубить её нахрен. Но в этот момент дверь кабака снова хлопнула. Я еще раз погрозил девке кулаком и прижался к стене. Пьяненький мужик привычно завернул в щель. Он пошатывался, что-то бормотал себе под нос и уже развязывал тесемки на полотненных штанах. «Тебя-то мне и надо, родимый!» Я приветливо встретил мужика прямым в челюсть, потом схватил за шиворот и крепко приложил головой о стену сарая. Свинья за стеной встревоженно захрюкали. После третьего удара ноги мужика подогнулись, и он мягко упал на кучу гнилых очистков. Не теряя времени, я стащил с него штаны, принялся стаскивать рубаху, и тут девка пронзительно завизжала. «Бля, ну вот почему я ее не вырубил?» Я подхватил в охапку штаны с рубахой и выскочил на улицу. Все, что мне было нужно – забежать за ближайший угол и там спокойно одеться. Но мой запас удачи на сегодня, как видно, кончился. Снова распахнулась дверь кабака. Оттуда с соколом вылетел дедок с разбитой в кровавые сопли бородатой физиономией. Дедок рухнул прямо мне под ноги. Я споткнулся об него и кубарем покатился в дорожную пыль. Ладно, хоть шмотки не растерял. Проворно вскочил на ноги и, сверкая голой жопой, рванул подальше от кабака. «Держи, вора!» – громко заорали сзади.